Глава 10. Утром перед завтраком я первым делом заглянул в свой кабинет. Работать сегодня я не собирался, это был мой назначенный самому себе выходной. Но хотелось убедиться, что ничего срочного не случилось. Думал я параноик и в кабинет заглянул просто для очистки совести. А нет, оказалось, опять чуйка сработала. Поверх всех документов на самом видном месте в центре стола лежало письмо в вычурном конверте. Такие шлет только император. Я напрягся. Слишком мало времени прошло. Документы на родовые земли мы подали в имперскую канцелярию два дня назад. Для бюрократической машины, даже такой шустрой, как в этом мире, это фактически только что. Или он не по этому поводу? Вскрыв письмо, я напрягся еще больше. Если опустить все титулы и прочие официальные витиеватости, письмо состояло из одной строчки. Господин Раджат, император ждет вас на чай сегодня, числа, месяца, к 19.00. Подпись стояла императорская. Живая. Вообще-то вызов был довольно хамский. Судя по всему, секретарь попытался его смягчить, и император даже позволил это, но самого факта назначения встречи на сегодня более чем достаточно. Даже дружеские встречи очень редко назначаются на текущий день. У наследников родов день, как правило, расписан поминутно с самого утра. Что уж про глав родов и кланов говорить. Нет, исключения бывает конечно, но крайне редко. А уж официальную встречу назначить на сегодня? Да еще и в одностороннем порядке это явное пренебрежение ко мне. Ну или показатель отношения императора к теме встречи. И я даже не знаю, что хуже. Если он действительно хочет обсудить наше прошение о признании земель родовыми, то я заранее уверен, что его решение нам не понравится. И не прийти нельзя. Обсуждение — это хоть какой-то шанс на компромисс, а если проигнорировать встречу, то император точно отклонит наше прошение, и плевать, что по закону так нельзя. тяжбы о неверном решении может потом длиться годами, а земель у нас при этом не будет. А главное, что эта зараза обломала мне выходной. Первый, мать его, выходной в этом мире». Посидев минут десять, тупо глядя в стену и глубоко дыша, я более-менее успокоился. «Выходного не будет, идти навстречу придется. Это факты, которые я уже не изменю. Значит, надо минимизировать потери. Лучше бы выйти из этой ситуации с прибылью. Настолько срочная встреча могла ведь иметь и другой подтекст. Или даже не один». Я поднял трубку и набрал номер главы рода Дхармоттара. «Слушаю вас, Раджаджи!» — раздался его голос на том конце провода. «Дхармоттараджи, приветствую!» — отозвался я. «Мне нужно с полчаса вашего времени, и желательно прямо сейчас. Это возможно?» «Возможно!» — резко похолодел голос Дхармоттара. «Что случилось?» «Император только что прислал мне приглашение на аудиенцию. Сегодня вечером». Охренел! А риторически поинтересовался Дхармаутера и тут же спохватился. «Это я не про вас, Раджаджи!» «Да я понимаю», — улыбнулся я. «У меня такая же реакция была. Вы не получали ничего подобного?» «Нет. И знаете, Раджаджи, я даже догадываюсь, почему. Поделитесь своими соображениями», — попросил я. «Обязательно». Император не просто хочет видеть только вас одного. Это и так понятно, иначе он разослал бы приглашение всем главам родов, которые указаны в нашем прошении. Он еще и подстраховался срочностью. Раздражение плюс необходимость срочно освободить вечер могли заставить вас банально забыть позвонить мне вовремя. Или даже вовсе забыть позвонить. — То есть вы уверены, что дело в землях? — уточнил я. — Уверен. И также уверены, что вас император видеть не хочет. Скажем так, Раджаджи, это роскошная возможность вбить между нами клин. Одним только этим приглашением император показал свое недовольство. Это значит, что положительного решения не будет. На переговоры идти надо, чтобы минимизировать потери, но эти потери с большой вероятностью будут в любом случае. Согласны? Согласен. Дхармотара полностью подтвердил мои собственные выводы. «А теперь посмотрите на это с другого ракурса», — продолжил он. «Если вы ушли на эту встречу, никому в клане ничего не сказав, а вернулись с компромиссным решением, то виноват кто? Я». «Это логично. Виноват всегда переговорщик. Не умеешь договариваться сам, возьми того, кто умеет. Это стандартная практика». А если пойти в одиночку и слить переговоры, то ты и будешь виноват. И неважно, какие там были исходники и был ли вообще шанс на устраивающее тебя решение. — Готов спорить, — добавил Дхармутар. — Император спокойно признает ваши земли и постарается максимально ужать меня и махини. И с таким решением наше недовольство неизбежно. — Недовольство вами, Раджаджи. — Вот же скотина это я не про дхармотара разумеется дхармотарджи как вы смотрите на то чтобы выпить вечером чаю с императором произнес я очень положительно раджаджи в интонации дхармотара чувствовалась улыбка если бы вы сами это не предложили я был бы вынужден напрашиваться на эту встречу благодарю за приглашение махиниджи я тоже сейчас приглашу предупредил я обязательно отозвался дхармотара если позволите раджаджи я бы взял на себя основную инициативу в переговорах почему бы и нет мне давно было интересно каков он в деле сомневаюсь что глава такого мощного рода может испортить переговоры да и маг девятого ранга это что то да значит такого бесить попросту опасно Я не раз замечал, как и без того сдержанные аристократы в присутствии главы рода Дхармотара стараются еще тщательнее подбирать выражения. В общем, надо попробовать, хуже всяко не будет. «Только рад буду, Дхармотара улыбнулся я. «Мне в последнее время императора только при э ударить хочется, а это крайне непродуктивное состояние». «Мне тоже, Раджаджи!» — расхохотался Дхармутара. «Но я давно привык, мне и большинство глав кланов хочется прибить. И еще одна просьба, Дхармутараджи. Слушаю. Мне бы хотелось собраться сначала втроем, с вами Махиниджи, и уже вместе ехать к императору. Заодно обсудим по дороге общую стратегию переговоров и распределим роли «Разумно», — согласился Дхармутара. «За два часа до аудиенции я буду у вас, Раджаджи». «Благодарю». «До встречи, Дахармута, Раджи». «До встречи!» Когда я спустился вниз на завтрак, Андана уже сидела за столом. Ее глаза горели нетерпением и азартом. Казалось, что она в любой миг готова вскочить и бежать сломя голову. Даже жаль было ее разочаровывать. Впрочем, жена все поняла по моему лицу. «Не получится, да?» — почти жалобно спросила она. «Не сегодня», — покачал головой я. «Жена у меня не скандальная. Высказывать мне претензий она не стала бы, но я ожидал от нее тихой обиды и разочарования. Возможно, даже во мне». «Однако, Андана и тут меня удивила. Что-то случилось?» — сочувственно спросила она. император Вздохнул я. Жена округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. В ее глазах мелькнул отголосок страха. «Все будет хорошо», — успокаивающе улыбнулся я. «Император приглашает меня на чай. Всего лишь». Андана нахмурилась. Она, конечно, неурожденная аристократка, но покрутилась в этой среде уже достаточно, чтобы понимать основные подтексты. Как минимум, то, что вызов на текущий день — это ненормально. Однако жена не стала это комментировать. «До вечера еще много времени», — нейтрально заметила она. «Может, осуществим хотя бы часть наших планов? Или тебе нужно готовиться к аудиенции?» Я задумался. Вся моя подготовка выражалась в звонке главе рода Дехармоттара. Хотя вру, надо еще Махине позвонить. Содержание нашего прошения о родовых землях я знал. Все нужные законы юристы мне разжевали еще раньше, так что это, в общем-то, все. Пусть не день, но хотя бы полдня я вполне могу провести с женой. И лучше бы именно сегодня, потому что ни завтра, ни послезавтра устроить себе выходной я не смогу. Завтра переговоры с китайцами, их не отложишь. Да и дальше я тоже уже много чего распланировал. А сегодня, кроме встречи с императором, вечером у меня ничего нет. «Дай мне полчаса после завтрака», — ответил я, — «и готовься ехать. Но учти, что к половине пятого мы должны вернуться домой». «Спасибо, милый!» — расцвела Андана. «Ты у меня самый лучший!» — я улыбнулся и подмигнул ей. «Ешь! Время идет!» — Андана улыбнулась в ответ и потянулась за лепешкой. Из всех предложенных женой развлечений я вчера выбрал аквапарк. Среди ее предложений были и традиционные гонки на слонах, и мюзикл на заказ, только для нас двоих. И кинотеатр с очередной премьерой, и даже поход к водопаду. Поход меня поначалу заинтересовал. В идеале это, конечно, не на день мероприятия, а как минимум с одной ночевкой, с палаткой, посидеть ночью у костра, пожарить шашлычков. Эх. Оказалось, тут все и близко не так. Поход в Индии — это, по сути, поездка на слонах к водопаду с кучей слуг, которые около этого самого водопада тебе накрывают стол. Пообедал там, на природе, с видом на водопад и обратно. Серьезно, именно это индусы называют гордым словом «поход». «Куда я попала Мне вся эта местная экзотика не особенно интересна. Если уж отдыхать, то так, чтобы это был отдых и для меня тоже. А душа у меня русская, как ни крути. Жизнь аристократа, в принципе, не так, чтобы окрашена какой-то спецификой. По крайней мере, я ее практически не замечаю. И на отдыхе окунаться в индийскую атмосферу тоже не горю желанием. В итоге мы остановились на аквапарке. Аквапарк, он и в Африке аквапарк. Воду я всегда любил, она хорошо снимает все напряги и раздражения. Правда, аквапарк оказался не без местного колорита. Сам водный комплекс был небольшим и располагался на окраине столицы, неподалеку от нашего поместья. Андана сняла его полностью, кроме нас там никого не было. В смысле, из посетителей не было. А вот все остальные действующие лица были. Когда мы переоделись, нас провели в огромный зал, украшенный на местный манер. Все эти резные арки, полупрозрачные драпировки, напольные вазы с живыми растениями, тяжелый запах благовоний и музыка, прилипчивая местная музыка. Посреди зала был бассейн, круглый, метров тридцать диаметром. Ступеньки были широкими, словно на них полагалось лежать, и спускались по окружности к центру бассейна. За главным бассейном располагались еще несколько разных форм, включая треугольник. Некоторые были даже с фонтанами, в некоторых снизу подавали воздух, и это бурление издали напоминало классическую джакузи. Около главного бассейна танцевала толпа девчонок. Как бы это помягче сказать, полуодетых. Сари на них были но настолько прозрачные, что почти не оставляли пространство воображению. Я бросил взгляд на Андану. Жена у меня сегодня тоже не скромничала. На ней был почти европейский купальник, без рукавов даже, разве что с короткими шортиками и закрытый под горло. По местным меркам почти голая. Они будут нас развлекать, пока мы плаваем. — улыбнулась Андана, поймав мой вопросительный взгляд. — И они тебя не смущают? — Меня? — хмыкнула жена. — А должны? — Ну, как бы полуголые чужие женщины не могут не вызывать агрессии у законной жены. По крайней мере, я до сих пор так думал. Тем временем музыка сменилась на более плавную, И толпа девчонок-танцовщиц начала перемещаться. Сначала показалось, что довольно хаотично, но они быстро выстроились в определенный порядок, и стало ясно, что разноцветные сари очень даже сочетаются друг с другом. Если смотреть только на цвета их сари, казалось, что плавно изгибается и перекручивается радуга. «И ревновать не будешь?» — все же уточнил я. «Глупый», — неожиданно прижилась к моему плечу жена. «Я же вижу, как ты ко мне относишься. Ну, посмотришь ты на них, а потом-то что? Ты же ко мне ночью придешь». «Да почему ночью-то?» — фыркнул я. «Смотри, какой шикарный бассейн!» Я поймал жену за талию и притянул к себе. Почувствовав мое возбуждение, Андана соблазнительно улыбнулась и прижалась ко мне еще крепче. Поймав взгляд, Танцовщица, которая показалась мне лидером у девчонок, я молча кивнул в сторону выхода. Та понятливо склонила голову, и все танцевальное шествие двинулось в ту сторону. Впрочем, я их уже не замечал. Увлеченно целуя жену. Пожалуй, да. Аквапарк был отличной идеей. Отдохнули мы замечательно. Аквапарк на местный манер оказался, правда, довольно своеобразной штукой. Никаких привычных мне водных аттракционов тут и близко не было. Зато бассейнов оказалось больше двух десятков, и они все были разные. Тёплые, горячие и прохладные, с гидромассажем, со щекочущими пузырьками воздуха, с какими-то специальными расслабляющими эфирными маслами и так далее. Обед нам подали тоже в бассейн, но на дубном плотике. И мои вкусы учли, в половине блюд специй вообще не было. Шикарно. Так что к императору я ехал в крайне благодушном настроении. Это не мешало мне внимательно слушать главу рода Дхармутара, который подробно объяснял нам в машине наши роли в переговорах. Однако и заранее прибить императора мне уже не хотелось. Все это благодушие слетело с меня, как только я увидел нахмуренное лицо императора. Он ждал нас в гостиной за накрытым к чаю столом, а под его рукой лежала папка с нашим прошением о признании земель родовыми. По ней он и постукивал пальцами. Раскланившись и усевшись в приготовленное для нас кресло, мы заняли выжидательную позицию. Император нас пригласил ему и задавать тон переговором. Де оказался в центре нашей небольшой делегации. Махини сидел справа от него, а я слева. Увидев нашу диспозицию, император нахмурился еще больше. Он и так-то явно не ожидал увидеть меня не в одиночестве. И такое явное указание на то, кто у нас сегодня главный переговорщик, и радости ему не добавило. Судя по всему, с Дхармотара он уже дело имел. И ему не понравилось. Что ж, значит, мой выбор был верным. «Я видел ваши требования, господа», — ровно сообщил император и едва заметно усмехнулся. «Немалые требования, надо сказать. Что ж, давайте их обсудим».